Глава 33 Голос во тьме 334 год после возвращения Весна Прошло 6 циклов. Холодные месяцы наступили и кончились, а Димон трудился над оковами, стирая их атом за атомом. Первый замок был готов развалиться, остальные ослабели. Скоро он будет волен бежать. Но его тюремщики не снижали бдительности. Узилище начало нагреваться, свет просочился сквозь занавеси. Близился час восхода дневной звезды. Он приготовился свернуться в клубок, когда снизу донесся звук. Надзиратели снова примутся на него гавкать. Их было пятеро, те же, что нанесли удар в гробницы врага. По неизвестным причинам они имели глупость отрезать себя от своих трутней. Они пометили головы, защитив мозги, но не научились скрывать свою ауру. свечение Оной много, о чем говорило консорту. Первыми прибыли трутни. Самец был магически и ментально тускл, но верен как скальный трутень. Он обогнал мозаику меток и встал позади консорта. Самка светилась ярче, но это не удивляло. Женские особи демонов всегда доминировали над мужскими. Что-что, а это Консорт знал отлично. В конце концов, королева Улья – его детище. Трутни расположились за ним, вошли объединители. Первым появился наследник, державший оружие врага. усиленное рогами и костями предков Консорта, включая его старика. Консорт сдержал шипение. Наследник проделал огромный путь, чтобы защитить тело собственного пращура но нагло щеголял костями своих врагов. За это оскорбление консорт, когда освободится, тысячекратно отомстит. Но поверхностная аура наследника выдавала тягу к действу. Все его инстинкты иступленно требовали убить консорта и покончить с делом. Он держался, но был готов воспользоваться малейшим поводом, чтобы ударить. Консорт старался повода не давать. Он сидел смирно, но наблюдал за наследником, глядя ему в глаза. В Следующим вошел разведчик, тот, что нашел гробницу врага и вернул боевые метки, которые консорт с его братьями так усердно скрывали. Сразу за ним возникла его самка, охотница. Почуяв кровь и настроившись на убийство, она не боялась ничего. Оба покрыли свою плоть мощными метками, заряженными украденной из недр магии. Наследник, разведчик, охотница. Все ярко светились, но даже сейчас их совокупная мощь не шла в сравнении с резервом консорта, которым он мог бы воспользоваться, окажись на свободе. «Доброе утречко», – произнес разведчик. «Надеюсь, ты доволен условиями? Прости, что не принимаем пышнее». Консорт смотрел на него с изумлением. Разведчик постоянно начинал с какой-нибудь лицемерной банальности. Они играли в эту игру снова и снова, но так и не усвоили правил. В ауре наследника проступил гнев, вызванный верховодством разведчика. Будучи старше и опытнее, он привык повелевать, но магия разведчика ярче. А магия в конечном счете торжествовала всегда. Трещина в их союзе была мала, но со временем консорт потревожит его, как звенья своей цепи. «Откуда нам знать, что он нас вообще понимает?» – спросила охотница. Самке не доставало терпения, она была скора на расправу. Еще одна щель, которую нужно расширить. Может быть, его род не приспособлен к нашей речи, но он ловит каждое наше слово отозвался разведчик. Он двигался вдоль стены, не сводя глаз консорта. В его ауре появилось нечто новое нетерпение. Вот только я думаю, что говорить он все-таки может. Мне кажется, он просто не хочет. Даже не представляю, почему. — сказала охотница. — Потому, что это отродье Най, — произнес наследник. — Дело в том, демон, что ты нам не сильно нужен, если не умеешь говорить. Разведчик сгреб штору и немного отвел. Консорт заверещал и вскинул руки, чтобы защитить глаза от слепящего света, затопившего камеру. Тот обжег его кожу, как расплавленный камень. Разведчик отпустил штору, и консорт немедленно втянул от резерва, залечивая ожоги. У людей и зарочки не расширились, но консорт долго не вынесет столь яркого освещения. Запасы энергии истощатся прежде, чем дневная звезда испепелит его полностью. «Есть что сказать?», – осведомился разведчик, не выпуская ткань. Это был блеф. Объединители продержали его слишком долго, чтобы убить сейчас. Но у консорта продолжали гореть глаза, и ауры окружающих стали нечитаемы. Он не мог рисковать. Консорт усиленно втянул откатился в сторону и напитал силой коготь, чтобы сломать испорченный замок. Извернувшись, он высвободил из оков ногу, простер руку и сгробастал обломки замка. Короткий разряд энергии послал железки через камеру. Круг в центре мозаики не могли пересечь ни консорт, ни его магия. Но снаряды, уже будучи брошены, полетели беспрепятственно. Наследник отбил их один взмахом своего оружия. Разведчик растаял, и второй обломок прошел насквозь, не причинив тому вреда. В охотницу обломок попал, однако ее аура вспыхнула и мгновенно исцелила рану. Трутень-самец был тускл, но бдителен и резв. Он шагнул точно туда, куда предвидел консорт, и покореженный кусок металла, пролетев мимо, ударился в стену, аккурат под нужным углом, чтобы отрекошетить в затылок и сбить косо надетую головную обмотку. Оглушенный Трутень рухнул на мозаику. Одна рука простерлась вперед, и кончик пальца пересек круг. Но даже этой малости консорту хватило, чтобы скользнуть в его разум и раздавить волю Трутня, как букашку. Спутники бросились к нему, но резко остановились, когда Трутень встал, заслонил консорта и взял на изготовку щит и копье. «Отойди, Шанджат», — приказал наследник. «Твой Трутень больше не власти над этой скорлупой». Ответил консорт, используя рот воина для формирования их неуклюжих, неэффективных речевых колебаний. Наследник направил на него свое проклятое оружие. «Шанджат готов отправиться на небеса, демон. Мы не отпустим тебя ради него». «Конечно нет», — согласился консорт. «Он всего-навсего трутень. Он и не ждет от вас помощи. Он молит простить его за промах». «Нет бесчестия в поражении от сильнейшего врага», — сказал наследник. Эмоция расцветила его ауру и затуманила рассудок. «Да чего же легко ими управлять?» «И в самом деле», — не стал возражать консорт. «Вы были правы. Я не могу выговаривать ваши слова, но отныне моим голосом будет этот трутень. Самка Трутень издала утробный звук, и ее аура окрасилась в восхитительную смесь боли и гнева. Разведчик снова взялся за штору. «Это ненадолго, Шанвах. Только на сейчас. Ты получишь отца назад». «Она, конечно, ничего не получит». Консорт уже отсек волю Трутня и заменил своей. Он получил доступ к его мыслям, чувствам и воспоминаниям. Но тело ослабеет и умрет без животворящей воли консорта. «Какова цена моей свободы?» «Дорога в недра», — ответил разведчик. «Такому, как ты, разведчик, открыты все пути», – ответил консорт. Тот покачал головой. «Нам нужна настоящая дорога, вроде той, по которой вы отправляете пленных в город демонов». «Опасный, извилистый путь, слишком сложный для восприятия этого примитивного трудня, но я могу вас отвести». «Нельзя верить на слово прислужнику Най», – заметил наследник. «Никто никому не верит», – отозвался разведчик. «Мы просто беседуем». Наследник осиарчал на его высокомерный тон. Консорт обратился к нему. «Твои Най и Эверам вымысел. Уютное похрюкивание, чтобы ослабить страх темноты». «Снова ложь!» — сказал наследник. Консорт покачал головой трупня. «Вам хочется знать, почему вместо ничто есть что-то. Возможно, это худший вопрос, каким может задаться ваш примитивный разум». «Мозговой двор» размышлял над ним тысячи лет. Есть много правдоподобных ответов, но ни один не похож на нелепую выдумку, которой мозгоубийца вдохновлял своих воинов. «Мозгоубийца?» – повторил наследник, как попугай. «Вы называли его Каджи», – ответил консорт, хотя в действительности это имя произносилось иначе – Каври. «Откуда ты знаешь?» – вскинулся наследник. «На свой манер я был с ним знаком, весь мой род Те самые циклы. «Ты жил во времена Каджи? Три тысячи лет назад? Это невозможно!» 5112 тысяч улыбнулся Трутень. «Вы много раз сбились со счета за столько-то лет». Трутень самка дерзнула обратиться к вышестоящим. «Он лжет!» «Он князь лжи», — уточнил наследник. «Ночь! Да вы что?» — вмешалась охотница. «Мы здесь не за тем, чтобы обсуждать Писание». Аура наследника наполнилась гневом от ее тона, и охотница бесстрашно приняла вызов, готовая убивать. Довольно, негромко произнес разведчик. Его кротость была обманчива, и аура обоих отобразили стыд. Охотница и наследник не сдвинулись с места. Почему ты готов провести нас в недра? спросил разведчик. Путь долг, а вы смертны. Настанет час, когда вы ослабите бдительность, и я освобожусь. Консорт создал ложную ауру, свидетельствующую об искренности его слов. «Справедливо», — сказал разведчик. «А также потому, что поверхность скоро очистится», — добавил консорт. «Что?» — не понял тот. «Вам не вдомек, какие последствия вы навлекли на людей своими действиями в пустыне. Вы потревожили рой». Конец книги Книга озвучена в 2024 году для бесплатного прослушивания. Читал Сергей Попов. Продолжение следует.